368 июня 19 Действительность и майя — два полюса вещей едины. Мудростью постигается природа майи Сознание движется от полюса майи к полюсу действительности огненной. Двигает майя чередованием своих сновидений. Они не являются собой действительность но сама майя есть действительность, и ею люди живут. Мираж не является бою действительности, но есть действительность. Точно так же и Майя. Возникает вопрос, как же Мираж Майя может быть двигателем духа? Но ведь даже в обычном сне человек чувствует и переживает, и порою так остро, что просыпается в холодном поту. Двигают эмоции, переживания, испытываемые человеком, и все то, что наполняет его земную жизнь. обычные сны Быстро проходят и забываются. также проходят и дни жизни земной, сменяясь все новыми снами. Конечно, реальны они и яро переживаются воплощенными, но где же все то, что было сто лет тому назад или больше? Миг быстротечный перед беспредельностью. Земная жизнь человека, и несравнима она даже с надземным пребыванием. но ценность ее высока, ибо учит она человека постижению действительно сущего. В цепях рабства живет человек на земле. От рабство цепей плотного мира освобождает его познание истины. Сказано было давно, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Не может освободиться человек, пока не осознает своего рабства и не устремится к свободе. Футляр физического тела тяжелому скафандру подобен с пятью отверстиями для контакта с земным миром. Многое за пределами этих отверстий, зрения, слуха, обоняния, сизания и вкуса не существует для сознания. Наука упорно стремится раздвинуть эти ограничивающие рамки и во многом уже преуспела. Но область непознанного все же огромна. ибо беспредельность познать до конца невозможно. Эволюция дает человеку науку о центрах и возможностях непосредственного познавания при помощи их. Майя вынуждена будет отступать перед открытыми центрами и сдавать свои позиции одну за одной. Огненные центры человека позволят ему, когда начнут действовать, подойти к изучению действительности, понять сущность Майи и освободиться от власти ее над сознанием.